мы попали. Перед нами большая площадка, посыпанная песком. У самого края камнями выложена линия, а за ней в ряд выстроились несколько человек. Вокруг площадки каменные скамьи, на них сидят люди. Они смотрят, что делается на площадке, и почему-то волнуются. Дядя Кузя, я понял. Мы на соревнование попали. Правильно, Чевостик. Мы на стадионе. Порт в древней Греции был в большом почете Спортсмены побежали. Обрати внимание, как красиво они бегут. Какие у них мышцы? А что это? Зачем они человеку? Благодаря мышцам мы двигаемся. Мышцы есть во всех частях тела. Они способны сокращаться, становясь при этом короче и толще. Когда мышца сокращается, сухожилие приводит в движение кость. Многие мышцы работают парами: одна, к примеру, сгибает руку, а другая разгибает. При помощи сухожилий мышцы прикреплены к костям. Вместе мышцы, сухожилия и кости составляют опорно-двигательный аппарат человека. Почему он называется опорным? Потому что мышцы сами по себе мягкие и не могут удержать тело человека, они опираются на твердые кости. А почему кости твердые? Твёрдость и прочность им придают вещества кальций и фосфор. Все кости тела образуют скелет. Это наша опора и защита для внутренних органов. Я помню, ты говорил, что легкие защищают ребра, Их даже нащупать можно. Рёбра двигаются, когда человек дышит. Молодец, что помнишь. Скелет и прочный, и гибкий, потому что кости соединяются при помощи суставов. Чтобы суставы не смещались при движении, их удерживают связки, которые соединяют соседние кости. Коленный сустав позволяет ходить и приседать. Локтевой согнуть руку. Все эти движения делает свободными гладкий хрящ, который покрывает окончание костей. дядя Кузя, а что происходит с костями, когда я расту? Они растут вместе с тобой. При этом с возрастом меняется их твердость. У совсем маленьких детей кости мягче. Потом они становятся твёрже и окончательно затвердевают примерно к 20 годам. Угу! Здоровье человека Во многом зависит от того, насколько правильно у него сформировался скелет. Почему? Если скелет сформируется неправильно, кости могут сдавливать внутренние органы. Поэтому надо с детства следить за осанкой. Позвоночник у детей очень гибкий, он легко может искривиться. А где у человека позвоночник? Проходит вдоль всей спины, как раз посередине. И как за ним следить? Постарайся сидеть ровно, когда пишешь или читаешь. Школьникам не стоит носить портфель в руке. Лучше использовать ранец или рюкзачок, чтобы нагрузка на оба плеча распределялась одинаково. Иначе одно плечо может оказаться ниже другого. Нельзя переносить слишком большие тяжести. Для детей это вредно. Дядя Кузя, пока ты рассказывал, два бегуна вырвались вперед Зрители следят, кто же прибежит первым? А бегать полезно для костей. Очень полезно, потому что движение способствует укреплению скелета. А вот сидеть целыми днями вредно. Если мало двигаться, кости становятся менее прочными. Связки сухожилия теряют гибкость, а суставные хрящи делаются не такими гладкими. Из-за этого человек двигается скованно, неуклюже. Чтобы такого не случилось, надо зарядку по утрам делать. Правильное решение. Так ты будешь тренировать сердце и мышцы ног, рук, спины, живота. А сильные мышцы помогут костям удерживать тело в нужном положении. Вот здорово! Столько пользы сразу. Здоровье утром набираюсь, как батарейка заряжаюсь прыжки, наклоны, бег в жару, в мороз и в дождь, и в снег. Содержит организм в порядке. Моя система подзарядки А соревнование бегунов заканчивается. Сейчас один из атлетов станет чемпионом. Мчится к финишу атлет Гибки связки и суставы, левой, правой, левой, правой. Мышцы двигают скелет. Тренирован и силён, настоящий а чемпион. А? Зрители хлопают победителю. Он такой счастливый, но усталый. С него под ручьем катится.